Глава 1. Морфологические аномалии. Если верно, что плодовитость семьи есть истинный признак здоровья, то уголовная антропология, по моему мнению, не нуждается в доказательствах своего процветания. Хотя находятся люди, которые считают её мёртворождённой и отказывают ей в крещении и имени, в которых вообще не принято отказывать невинным новорождённым. Это жалкий люд, Данта. Всего 4 года тому назад к изумлению врагов современного прогресса собралось в Риме со всех концов Европы 128 учёных с докладами о последних открытиях в этой новой, но уже созревшей науке, открытиях, наглядно продемонстрированных прекрасной выставкой. Но с того времени развитие уголовной антропологии, без преувеличения, удвоилось как по быстроте, так и по значению сделанных успехов. Все области этой науки изобилуют новыми наблюдениями. 1. Мозг. Укажем лишь на аномалии мозговых извилин, которые, как полагали, вообще не поддаются научному исследованию, а в действительности не поддавались ему лишь потому, что не удавалось установить их нормальный тип. Лимоан у одного клиптамана, бывшего коммунара, указал нам аномалию, пока единственную в науке а именно врожденное слияние двух лобных долей. Гетцен описывает у Марии Каустер, 15-летней матери-убийцы, убившей с целью воспользоваться наследством и не обнаруживавшей ни малейшей психической аномалии, геморрагический похименингит, атрофию лобных извилин и затылочной доли, не покрывавший мозжечок и большое количество атрофированных участков в извилинах, особенно левого полушария. Ламбль нашёл у молодой девушки, обвинённой в мошенничестве, полную паренцефалию с разрушением восходящей лобной извилины у места её происхождения. Рихтер показал в берлинском психологическом обществе мозг преступника с раздвоенной роландовой бороздой. Фалло, Бенедикт, Браун, Тэнчини, Виллик и Миньяцини Наблюдали в 5 случаях из 112 настоящую затылочную крышечку, то есть большую глубину второй переходной складки, что очень редко встречается в нормальном мозге, но очень часто у микроцефалов. 4 из 12. Из 112 преступников у 7 наблюдалось отделение птичьей борозды от затылочной. Между тем, как то же явление наблюдалось всего 1 раз у 100 обыкновенных субъектов. и один раз у 12 негров. Другой факт, ныне прочно установленный, это увеличенный мозжечок в сравнении с величиной мозга. Даже преступницы, у которых обыкновенно очень мало аномалий, в этом отношении сходны с мужчинами. Вес мозжечка и его придатков у преступниц равен 153 г. У обыкновенных женщин он весит 147 г, у мужчин около 169 г. Все наблюдатели подтверждают частоту ненормальных слияний борозд, что часто совпадает с увеличенным объёмом мозга. Эти аномалии подтверждают пророческие слова Брока от центра палеологии, а следовательно, праца уголовной антропологии. Одно или несколько таких слияний, сказал он, не препятствуют мозгу быть совершенно развитым, вполне уравновешенным. Есть ли же таких слияний много, и они поражают существенные части мозга? То это служит указанием на его неправильное развитие. Такие аномалии можно часто видеть на маленьких мозгах бедных разумом слабоумных, также на мозгах у бич, с тем различием, что в первом случае весьма незначительное развитие переходных борозд или анастомозов находится в связи с недостаточным развитием борозд вообще и с малой величиной мозга. Тогда как во втором случае оно совпадает, наоборот, с полным развитием большей части борозд и свидетельствует о неравномерном развитии мозга. 2. Череп. Вполне понятно, что именно на черепе, нормальный тип которого хорошо известен, наблюдалось наибольшее количество аномалий не только в новейшее время, но и в предшествующие века. Начнём с аномалии, быть может, наиболее характерной и наиболее ативистической у преступников, а именно со средней затылочной ямки. Её частое повторение замечено всеми наблюдателями: Бенедикт, Тэнчини, Миньецини, за исключением Ферре, который, мы полагаем, не обратил достаточного внимания на этот признак. Интересно отметить, например, что Марина, предпринявший свои изыскания с целью опровергнуть атистическое значение и важность этой аномалии, наоборот, принуждён был подтвердить её, установив следующие пропорции: 4,19 у нормальных европейцев, из 1320; 16 у европейских преступников, из 150; 50 у зеланцев, из 22. 22 у австралийцев из 222. 26 у американцев из 46. 19 у египтян и этруссков из 126. Арамитти, Тенчини, Миньяцини и Фриджерио нашли ещё большее число. Частое повторение преждевременного сращения костей также подтверждено исследованиями Миньяцини и Рамитти, а частое появление чрезмерно развитого лобного гребня разобрано Этчинни в заседаниях первого конгресса. Подтверждено Миньяцини в Аралья Марино, которые нашли эту аномалию у 47% преступников и у 14 из 100 не преступников. Марино нашёл в ормее выкосточки в 23% своих преступников. Я нашёл то же самое отношение. У папуасов 36%, у австралийцев 28%, у южных итальянцев 16%, у северных итальянцев 85%. Пента со своей стороны наблюдал очень оригинальный отовестический признак присутствие двух ненормальных косточек по бокам затылочной кости. соединяющихся с крыловидной костью, как у плеера нектилов. Миньецини, изучая 30 черепов преступников, нашёл в 16% метапизм, в 6% слияние костей носа, в одном случае базаотическую кость, в 33 случаях из 100 выпуклость надбровных дуг, в 10% субмикроцефалию, в 20% полное уродство черепа, то есть асимметрию стёнократафию, громадную челюсть и тому подобное на одном и том же черепе. Сэван, а ещё раньше в Аралье, нашли большую ёмкость черепных затылочных ямок, что подтверждает и объясняет большую величину мозжечка у преступников. Применяя сложную галтановскую фотографию к изучению типа преступника, я нашёл в шести черепах убийц и в шести черепах разбойников два типа, удивительно схожие и представляющие с очевидной ясностью характерные черты врождённого преступника и даже, скажем, прямо дикого человека. Очень резкие лобные пазухи, скулы и челюсти очень большие. Орбиты громадные и удалённые одна от другой, асимметрию лица, птелееформный тип носа, лемуров придаток челюстей. Другие шесть черепов мошенников и воров дали тип менее резкий, но асимметрия, ширина орбит, выпуклость скул ясно выражены, хотя и не так резко. На фотографии, полученной со всех 18 черепов, эти аномалии менее ясны. Наблюдение это, на мой взгляд, существенно и с более общей точки зрения, как сильный довод в пользу важности и значения так называемых статистических средних, которые, казалось, должны были погибнуть от ударов, нанесённых им в последнее время. Теперь мы имеем прочные устои для наших теорий, производя наблюдения над вполне однородными группами. 3. Скелет. Изучая 63 скелета преступников в Тынчине, нашёл в них 6% прободения локтевого отростка, что наблюдается у 31% европейцев и у 34% полинезийцев. Он заметил также в 10% излишнее количество и в 10% недостаточное количество рёбер и позвонков, что напоминает сильные колебания численности этих костей у низших позвоночных. В последнее время Тинчини нашёл у одного преступника отсутствие четырёх крестцовых позвонков, замещённых четырьмя дополнительными шейными позвонками. 4 аномалии у живых Морро изучил все разновидности преступного человека и нашёл, что аномалии, названные им атипичными, например, кривой нос, зоб и прочее, встречаются у преступников против телесной неприкосновенности реже, чем у нормальных людей. Обратное замечается у воров и плутов. Единственный только тип мошенника приближается к средней физиологической норме, оставаясь однако ниже её. Патологические аномалии, парезы и прочее, зависящие почти всегда от пьянства или тюремной жизни, встречаются чаще всего у убийц, а у преступников против телесной неприкосновенности их меньше. Увеличенный объём и большая окружность головы он нашёл у плутов и простых воров, у которых также замечалась увеличенная поперечная кривизна головы. Наименьший вертикальный диаметр черепа 4,3 Был найден у убийц трицедивистов, а у убийц нерецидивистов этот диаметр равнялся 1,6. Ферри нашёл у убийц большую длину лица, чем у преступников против телесной неприкосновенности и у плутов. Моро заметил, что у мошенников брахицефалия выражена слабее, а микроцефалия встречается реже. Он нашёл среди преступников 86% усколобых и 41% низколобых. Те же размеры лба у нормальных людей составляют соответственно 52 и 15%. У убийц Моро часто встречал сильно выраженный челюстной диаметр, выдающиеся скулы, чёрные и густые волосы, отсутствие бороды и бледность лица. Брахицефалия встречается у преступников против телесной неприкосновенности чаще, чем у других преступников. Длина рук и даже кистей рук тоже характерна для этих преступников. Наоборот, у насильников характерные черты суть узкий лоб, короткие руки и короткие кисти рук, что приближает их к типу преступных женщин, как это увидим далее. У бродяг замечается отсутствие физических признаков, характеризующих энергию. Каковы лобные пазухи, массивные челюсти? И наоборот, присутствие аномалий, указывающих на физическую и нравственную дряблость, например, грыжи. Телесные и психические аномалии достигают у убийц 45%, у насильников 33%, у воров со взломом 24%. Они часто встречаются также у случайных преступников. Что касается страданий нервной системы, то они часто встречаются у убийц 45%. И еще чаще у поджигателей – 85%. Реже у воров – 36% и бродяг – 38%. Еще реже у насильников – 33% и у разбойников – 23%. У воров со взломом – 24%. У преступников против телесной неприкосновенности и у мошенников. Относительно особенностей рук Марро нашел, что вообще толстые и короткие руки – встречаются часто у убийц, тогда как у других преступников преобладают удлинённые кисти рук, причём длина пальцев равна длине ладони, а иногда и больше. Особенности в области чувствительности замечаются в различных группах преступников и даже у отдельных лиц одной и той же группы. Маро нашёл, что понижение общей чувствительности наиболее часто встречается у насильников, затем у убийц, разбойников и мошенников. Относительно умственного развития можно сказать, что вообще оно понижено у преступников против личности и повышено у преступников против собственности и у мошенников. Страсть к игре велика у насильников и преступников против телесной неприкосновенности, не так сильна у бродяг, разбойников и убийц. Аномалии эти выражаются в следующих процентных отношениях. Убийцы 37%, насильники 66% преступники против телесной неприкосновенности, 66%. Разбойники 51%, поджигатели 14%, мошенники 45%, бродяги 63%, воры 59%. Как и следовало ожидать, склонность к пьянству очень распространена среди преступников. Действительно, Марон нашёл этот порог в 75 случаях из 100. По его же исследованиям, религиозность развита у преступников почти в той же мере, как у нормального человека. Даже у убийц и насильников она ещё сильнее, быть может, потому, что преступников последних категорий больше среди деревенских жителей. Наоборот, у случайных преступников, за исключением воров, религиозность развита слабо. Склонность к рецидиву и преждевременное развитие порока преобладают среди случайных преступников, имеющих вообще мало признаков вырождения. Что касается наследственности, то она прежде всего зависит от пожилого возраста родителей, от алкоголизма, раздражительности отца, затем на втором плане от сумасшествия или преступности родителей. Алкоголизм у отца 41%, у матери 5%. Старость: у отца 32%, у матери 17%. Сумасшествие: у отца 9%, у матери 3%. У предков со стороны отца 3%, у предков со стороны матери 1%. Страдания головного и спинного мозга: у отца 21%, у матери 18%. Эпилепсия: у отца 2%, у матери 1%. У предков со стороны отца 1/10%, у предков со стороны матери 1/10%. Преступность у отца 3%, у матери 6%. Безнравственность или буйный характер: у отца 23%, у матери 11%. Хрипота лёгких: у отца 5%, у матери 10%. Причина смерти родителей: Алкоголизм отца 7%, матери 2%. Самоубийство отца 1,5%. Душевная болезнь отца 6,5%, матери 5%. Страдания головного и спинного мозга отца 21%, матери 18%. Туберкулёз отца 5%, матери 11%. Резюмируя изложенное, можно сказать, что у убийц преобладают кривизна и поперечный диаметр головы. Задняя полуокружность головы более развита, чем передняя. Нижняя челюсть массивная, и скулы далеко расставлены. Чаще всего волосы у них чёрные и курчавые. Борода редкая, часто бывает зоб и короткие кисти рук. У преступников против телесной неприкосновенности наиболее постоянный признак брахицефалия. А затем следуют удлинённые руки и кисти рук. У носильников замечается маленький рост с относительно большим весом тела, короткие руки и кисти рук, узкий лоб и очень маленькая передняя полуокружность головы. Часто встречаются аномалии половых органов и носа, и почти всегда очень низкое умственное развитие. Курчавые волосы, редкая борода, происхождение от алкоголиков и невропатов. характерные черты разбойников. Многие из них татуированы и имеют повышенные рефлексы. Поджигатели почти все сумасшедшие и происходят от умулешённых родителей. Для мошенников характерны массивная челюсть, далеко расставленные скулы, очень большой вес тела, пожилые родители, удовлетворительное иногда хорошее умственное развитие. Воры со взломом похожи на разбойников по своим физическим и психическим особенностям. Среди них много притворных помешанных. У воров других категорий бывают чёрные волосы и редкая борода. Умственное развитие выше, чем у прочих преступников, за исключением мошенников. Среди них много хронических алкоголиков, между тем, как алкоголизм у их родителей встречается редко. У бродяг Маро нашёл много психических аномалий. преостановившееся умственное развитие, подучью и другие болезни, объясняющие их странные наклонности. Преступницы сильнее поддаются влиянию социальных условий, нежели преступники. Затем большое влияние на них оказывают старость, сумасшествие и алкоголизм родителей, которые дают почти столько же преступниц, сколько и преступников. 5 утверждали, что приведённые наблюдения стоят в противоречии с моими. Напротив, они только точнее подтверждают их. Они указывают на виды там, где я подметил только род, а подразделение явлений, которые на первый взгляд казались простыми, есть признак прогресса. Всегда переходят от простого к сложному. Изучая при помощи статистического метода 100 новых типов преступников, позировавших, я заимствую это выражение у художников. В моей лаборатории профессор Росси подтвердил почти все наблюдения Моро. Средняя окружность черепа оказалась равной 552 см. Моро 550 см. Передне-задняя кривизна равна 345 см. По Моро 340 см. Поперечная кривизна равна 229 см, помор 211 см. Брахицефалия встречалась чаще 83%, тогда как долихоцефалия составляла всего 8%, а мезоцефалия 8%. Ёмкость черепа 15,48, помор 15,72. Наиболее часто встречались следующие аномалии головы: Чрезмерные лобные пазухи 20%. Оксицефалия 5%. Платицефалия 5%. Скафоцефалия 4%. Плагиоцефалия 5%. Асимметрия лица 24%. Чрезмерное развитие челюстей 23%. Петлистые уши аанс 24%. И следующие аномалии лица: по согласии 14% зубы с борозками, 8% отсутствие средних резцов, 2% отсутствие средних глазных зубов, 1% чрезмерное развитие средних резцов, 3% чрезмерное развитие средних глазных зубов, 2% средняя чувствительность оссизания. По россии 69 преступников. Равнялось 2,62 мм на правой стороне и 2,41 мм на левой стороне. Отсутствие болевой чувствительности найдено в 15%. Повышенная болевая чувствительность на левой стороне в 34%, на правой стороне в 39%, одинаковая на обеих сторонах в 15%. Левая половина тела оказалась более сильной в 40 случаях из 100, прадоучае в 38 случаях. Из 100 преступников 81 предавались пьянству, причём 15 с детства. Вспыльчивость, раздражительность замечались в 40 случаях из 100. Непостоянство в 18 случаях, религиозность в 25 случаях, татуировка наблюдалась в 23 случаях. 6 Аталенги исследовал носовую выемку на 526 черепах, из которых 397 принадлежали нормальным людям, 129 преступникам и 50 сумасшедшим. Он нашёл аномалию в 24% у нормальных, в 39,5% у преступников, 48% у мужчин, 33% у женщин. Большее значение имеет открытое им истинное обезьянье борозда, высшая степень аномалии, встречающейся в 2% у нормальных людей и в 16,5% у преступников. На 20 черепах кретинов из Ломбардии и Пьемонта аномалия носовой выемки составляла 55%. У сумасшедших, почти все пьемонцы, эта аномалия давала почти тот же процент 42%. 13 эпилептиков дали 38%. От Талэнги искал аномалии носового гребня на черепах 60 нормальных людей, 30 преступников, 13 эпилептиков, 50 сумасшедших и 20 кретинов. И нашёл их очень развитыми у преступников 49%, в особенности у убийц и у сумасшедших 40%. Эти аномалии реже встречаются у нормальных людей 24%. Были изучены также размеры, направление, поверхность и выпуклость носовых костей. Наиболее развиты носовые кости у преступников, в особенности у убийц, 40%. У нормальных людей такое же развитие носовых костей встречается всего в 4 случаях из 100. Относительно направления от Таленге нашёл весьма частое 36% отклонение носовых костей у преступников. У эпилептиков оно составляло 30%. У нормальных людей всего 16%. Также встречалась асимметрическое носовое отверстие, названное великером птелиеформным. Эта аномалия очень редкая у нормальных людей 8%, преобладает у преступников 37,5%, в особенности у воров 37,5% и сумасшедших 32%. У кретинов 20 наблюдений 20%, и у эпилептиков 13 наблюдений, 32%. От Таленги изучал также на живых людях: 630 нормальных людей, 392 преступника, 40 эпилептиков и 10 кретинов. Форму носа, его профиль, основание, ширину, выпуклость по правилам, намеченным Бертильоном. Преступники имеют вообще прямой нос 60% с горизонтальным основанием 61%. умеренной длины 49%, не слишком выпуклый 38,5%, часто несколько отклоненный в сторону 48% и довольно широкий 54%. Довольно резко различаются нос вора и нос носильника. Воры преимущественно имеют нос прямой 40%, часто вогнутый 23%, вздёрнутый у основания 32%. короткий 31%, широкий 53%, сплющенный 31% и во многих случаях отклонённый в сторону 37,5%. У насильников чаще имеют прямой нос 54,5%, сплющенный 50% и отклонённый в сторону 50%. Умеренных размеров. У нормальных людей нос или кривой 27%, или волнистый 25% несколько длинный, 58% умеренной ширины, 55% у основания весьма часто опущенный, 42% и очень редко отклонённый в сторону, чаще всего выпуклый, 30%. Таким образом, гораздо чаще нос преступника отличается от носа нормального человека прямым профилем и отклонением в сторону. Носы различных типов преступников довольно резко различаются друг от друга шириной, длиной и выпуклостью. Нос эпилептика часто волнистый 42%, и кривой 33%. У основания горизонтальный 72%, очень длинный 75%, во многих случаях довольно широкий 30%, часто отклонённый в сторону 25%. почти всегда выпуклый 60%. У кретина нос сплющенный, очень часто вогнутый 50%. С горизонтальным основанием 100%. Короткий 60%, широкий 100%, сплющенный 100%, часто отклоненный в сторону 40%. 7 Относительно аномалий уха у преступников Фриджерио обнаружило исследования имеющие большое значение. Вот выводы им полученные. Первый. Ушная раковина занимает первое место среди органов, указывающих на ворождение. Второй. Угол между ухом и височной костью заслуживает наибольшего внимания с точки зрения антропологии и определения тождества лица. Третий. Этот угол нормально больше 90 градусов. Нормальный угол много меньше такого же угла у преступников и сумасшедших. Четвертый. Среднее процентное отношение увеличивается от нормального человека к сумасшедшему и к преступнику. Оно выше у обезьяны, у которой этот угол в редких случаях меньше 100 градусов. Пятый. Отношение между величиной конхи и величиной остального уха уменьшается у здоровых людей от первых дней рождения до юношеского возраста. Это отношение вместе с величиной угла между ухом и височной костью, кажется, находится в соотношении со степенью умственного развития. 6. Наибольшая изменчивость показателя конхии сравнительно с изменчивостью показателя всего уха у здоровых людей даёт повод думать, что с первых годов жизни и до зрелого возраста Конха развивается сильнее в продольном направлении, нежели в поперечном. 7. Если взять среднее отношение между конхой и всем ухом на обоих ушах у сумасшедших, то найдём, что хотя величина конхи выше, чем у нормального человека, величина остального уха ниже, чем у нормального человека. У сумасшедших конха развита сильнее, чем остальное ухо, особенно в поперечном направлении. 8. сообразно величине конхи сумасшедших и преступников можно расположить в следующем нисходящем порядке: ненаследственные 69 сотых, вырожденные и насильники 67 сотых, разбойники 66 сотых, убийцы 65 сотых, воры и фальшивомонетчики 65 сотых, наследственные преступники 64 сотых, поджигатели 60 сотых. Фридгерио получил эти результаты при помощи отометра, очень остроумного и простого инструмента, которым он обогатил антропологическую лабораторию. Профессор Градениго изучал изменения уха на более обширном материале. Количество произведённых им наблюдений очень велико. Кроме внимательного исследования 650 лиц, 350 мужчин и 300 женщин, Он бегло осмотрел уши у 25 тысяч лиц в Турине, 15 тысяч мужчин и 10 тысяч женщин. Он исследовал также 330 сумасшедших, 180 мужчин и 150 женщин, 76 кретинов, 50 мужчин и 26 женщин, 352 типичных преступника, 304 мужчины и 48 женщин. Вот его выводы. Нормальные уши. Преступники 29%. Честные люди: мужчины 50,5%, женщины 62%. Добавочные доли: преступники 25%, честные люди: мужчины 28%, женщина 22%. Пятлистые уши, аанс: преступники 24%, честные люди: мужчины 12%, женщины 6%. Уши Вильдермута. Преступники 18%, честные люди мужчины 6%, женщины 9%. У обыкновенных людей петлистые уши встречаются приблизительно вдвое реже среди женщин, чем среди мужчин. Уши Вильдермута, наоборот, попадаются чаще у женщин. Такое ухо характеризуется более резкой выпуклостью противозавитка по отношению к завитку. Аномалии в образовании уха встречаются в Турине приблизительно вдвое чаще у преступников, чем у не преступников. Что касается цифры, выражающей количество добавочных долей, то исключение это только кажущееся, потому что у преступников очень часто находят добавочные доли, продолжающиеся вдоль щеки, аномалию более существенную, чем простые добавочные доли. Затем Градыниго нашёл, что у преступников чрезвычайно часто встречаются дарвиновские уши, плохое развитие завитка и противозавитка, асимметрическое прикрепление ушей и прочее. Из его исследований можно вывести, кроме того, что процентное соотношение аномалий уха ассизательно изменяется, даже независимо от пола, соответственно стране, городу, общественному положению. И даже по отношению к известным аномалиям, соответственно возрасту. Ему попадалось гораздо большее число петлистых ушей, а анс у детей 25%, чем у взрослых 12%. 8. Торновская, изучая публичных женщин, воровок и крестьянок, нашла, что ёмкость черепа у проституток меньше, чем у воровок и крестьянок, а особенно в сравнении с женщинами высших классов. передний задний диаметр 50 публичных женщин 17,7. 100 публичных женщин 17,8. 100 воровок 17,9. 50 деревенских баб север 18,3. 50 деревенских баб юг 18. 50 дам из хорошего общества 18,3. наибольший поперечный диаметр 50 публичных женщин 13,9. 100 публичных женщин 14,4. 100 воровок 14,9. 50 деревенских баб север 14,5. 50 деревенских баб юг 14,5. 50 дам из хорошего общества 14,5. Наибольшая окружность 50 публичных женщин, 52,9. 100 публичных женщин, 53,3. 100 воровок, 53,5. 50 деревенских баб, север, 52,7. 50 деревенских баб, юг, 53,6. 50 дам из хорошего общества, 58,8. 50 дам из хорошего общества, 58,8. расстояние с кулавых костей 50 публичных женщин 14,4 100 публичных женщин 11,4 100 воровок 11,2 50 деревенских баб север 10,9 50 деревенских баб юг 11,4 50 дам из хорошего общества 11,3 Расстояние обоих углов челюстей. 50 публичных женщин 10,1. 100 публичных женщин 10,18. 100 воровок 9,1. 50 деревенских баб, север 9,1. 50 деревенских баб, юг 9,9. 50 дам из хорошего общества 9,8. И наоборот, скулы и челюсти более развиты у проституток, у которых вообще больше аномалий 87%, чем у воровок 79% и крестьянок 12%. 33% проституток происходят от алкоголиков, тогда как такое же происхождение у воровок составляет 41%, а у крестьянок 16%. Де Альбертис, исследуя 300 проституток в Генуе, нашёл татуировку у 70%. Он нашёл у них также очень пониженную тактильную чувствительность: 3,6 мм на правой стороне, 4 мм на левой стороне. По отношению к преступницам с Альссотто сделал совершенно новые наблюдения на 130 воровках. Он нашёл, что признаки ворождения, аномалии лица, черепа у преступных женщин встречаются реже, чем у мужчин. Брохицефалию он нашёл у 7%, аксицефалию у 29%, платицефалию у 7%, подавшася назад лоб у 7%, косоглазие у 11%, уши аанс у 6%, нормальную осязательную чувствительность у 2%. Ослабление сухожильных рефлексов у 4%, повышение их у 12%. Моро и Марселли объяснили эту громадную разницу, которая встречается также у эпилептиков и у малоишённых по половым подборам. Мужчина, конечно, не выберут уродливых женщин с признаками вырождения, тогда как женщины не имеют выбора, и довольно часто уродливый преступник, но обладающий силой Благодаря последнему обстоятельству побеждает все препятствия и даже иногда ему оказывается предпочтение. Прибавим, что материнские заботы, смягчая характер женщины, усиливают в ней чувство жалости. 9. Отталенги изучал в моей лаборатории морщины у 200 преступников и у 200 нормальных людей, рабочих и крестьян. Морщины лба до 25 лет Нормальные люди 7%, преступники 34%. Между 25 и 50 годами. Нормальные люди 62%, преступники 86%. На согнубные морщины. До 25 лет. Нормальные люди 22%, преступники 69%. Между 25 и 50 годами. Нормальные люди 62%, преступники 78%. С кулавы машины до 25 лет. Нормальные люди нет. Преступники 16%. Между 25 и 50 годами. Нормальные люди 18%, преступники 33%. Отталенги нашёл, что у преступников машины появляются чаще и раньше в 2-5 раз. чем у нормальных людей, с преобладанием скуловой морщины, расположенной посреди щеки, которую по справедливости можно бы назвать морщиной порока, характерной для преступников. У преступниц 80 морщины также встречаются чаще, нежели у порядочных женщин, хотя эта разница выступает не так резко. Вспомните морщины колдуньи. Достаточно взглянуть на бюст знаменитой сицилийской отравительницы, хранящейся в Национальном музее в Палермо. Её лицо сплошь покрыто морщинами. Он же, изучая вместе со мной появление седых волос и плешивости, доказал их отсутствие или их позднее появление у преступников, также у эпилептиков и кретинов. Среди преступников с седыми волосами лишь мошенники несколько приближаются к нормальным людям. 400 нормальных людей. Седоволосые 62,5%. Плешивые 19%. 80 эпилептиков. Седоволосые 31,5%. Плешивые 12%. 40 кретинов. Седоволосые 12%. Плешивые 13,5%. 490 преступников. Седоволосые 26%. плешивые 48%. Из них воров седоволосые 24%, плешивые 3%. Мошенников седоволосые 47%, плешивые 13%. Преступников против телесной неприкосновенности седоволосые 24%, плешивые 5%. 80 преступниц седоволосые 45% плешивые 10%, 200 обыкновенных женщин, седоволосые 60%, плешивые 13%. Наоборот, у 280 преступниц седые волосы наблюдались чаще, а плешивость реже, чем у 200 обыкновенных работниц. 10 Заканчивая эту главу, мы не можем не отозваться с похвалой о прекрасном открытии, которым мы обязаны, в чём охотно признаёмся юристу Анфоссо. Тахиантропометр, им устроенный, предлагает поистине автоматический измеритель. Его можно бы назвать антропометрической гильотиной, если бы это название не имело такой специальной окраски. Столь быстро и точно даёт этот инструмент важнейшие измерения тела. Это позволяет даже людям далёким от науки производить антропометрические исследования. При помощи тахиантропометра ускоряется способ удостоверения личности преступника, улучшение которого навсегда останется величайшей заслугой Бертильона. Оказывая услугу юридической практике, тахиантропометр даёт возможность производить в широких размерах наблюдения, доступные до сих пор лишь учёным. Этот инструмент был недавно испытан в России, проверившим результаты своих измерений на 100 преступниках, преимущественно воры. У 88 длина распростёртых рук превышала рост. У 11 она была меньше длины роста. Правая нога больше левой оказалась у 30. Левая больше правой у 58. Равная длина обеих ног у 12. Правая рука длиннее левой у 43. Левая рука длиннее у 54-х. Этим вполне подтверждается большее развитие левой половины тела, обнаруженное уже раньше динамометром и изучением походки преступников. Лучшего подтверждения часто встречающегося усиленного развития левой половины тела нельзя и найти. Вместе с тем это хороший признак атовизма – ибо Ролли наблюдал у 42-х антропоидных более длинное левое плечо в 60 случаях, а у людей всего в 7 случаях из 100. Подобное чисто анатомическое превосходство левой половины тела подтверждено также мной и от Таленги посредством измерения кистей рук среднего пальца и правой и левой ступни у 90 нормальных людей и у 100 врожденных преступников. Нормальные люди. Более длинная кисть руки. Правая 14,5%, левая 11%. Средний палец. Правый 16,6%, левый 15,5%. Нога. Правая 38,5%, левая 15,5%. Приступники. Более длинная кисть руки. Правая 5%, левая 25%. Средний палец, правый 10%, левый 27%. Нога, правая 27%, левая 35%. Мошенники, более длинная кисть руки. Правая 4%, левая 13%. Средний палец, правый 13%, левый 22%. Нога, правая 22%, левая 26%. Носильники. Более длинная кисть руки. Правая 7%, левая 14%. Средний палец. 14%, левый 28,5%. Нога. Правая 36%, левая 36%. Преступники против телесной неприкосновенности. Более длинная кисть руки. Правая 15%, левая 25%. Средний палец: правый 5%, левый 25%. Нога: правая 20%, левая 55%. Вторые: более длинная кисть руки. Правая 0%, левая 35%. Средний палец: правый 13%, левый 30,5%. Нога: правая 26%, левая 26,5%. Карманники. Более длинная кисть руки. Правая 0%, левая 35%. Средний палец. Правый 5%, левый 30%. Нога. Правая 35%, левая 25%.